Но ржавый жестяной карниз был покрыт тонким слоем льда. Володка старых успел подать Васе руку, Но не успел поймать его ускользающие пальцы. Всем телом Вася качнулся назад, Какое-то мгновение пробалансировал над пропастью На глазах у лишившейся дара речи публики. А потом был его долгий парящий крик. и падение с высоты седьмого этажа, и смерть. Кто-то бегал, кто-то кого-то будил, кто-то вызывал скорую или гавку, но все это уже не имело никакого значения. И если бы не разбрызганные мозги, обломки ребер и берцовая кость, вылезшая наружу где-то в районе кишечника, то все было бы удивительно похоже на банальный сюжетный ход в каком-нибудь мексиканском мыльном сериале. По пути в институт Настя заметила, что в городе появилось необычно много сорок с траурными хвостами, на которых удерживаются, как известно, только плохие новости. Она шла по Тверскому бульвару мимо Макдональдса, Мимо маленькой случайно уцелевшей кофейни, Мимо лиц, окон, домов, афиш, Она шла и вспоминала собственные стихи. От шумной кофейни, где варится каждому кофе, Больной Маргаритой с повязкой теплой на горле, До странного дома, где дружно живут тараканы И малые дети, и взрослые добрые люди, От шумной кофейни до мирного странного дома Мы со странниками в перемешку идем по бульвару зимой, Из-за снега не видя гадательный бущий. Сейчас она прошла в противоположном направлении — от тараканьего дома, мимо кофейни на Бронной, где Маргарита, которая раньше летала, а теперь стоит за прилавком, к старинному особняку на Тверском бульваре. Профессор, читавший курс теории и литературы, обычно начинал очередную лекцию обращением «Друзья мои». И в этот день он не изменил привычки и провозгласил «Друзья мои, пить нужно в подвале». Этот житейский совет был встречен минутой молчания. Когда Настя одевалась в гардеробе, зябко кутаясь в видавшие виды каракулевую шубку, единственное случайно оставшееся от мамы наследство, к ней подошел мрачный, как и все вокруг, Петропавлов. «Привет, Настя!» Начал он и замялся. Было заметно, что что-то его очень беспокоит. Что тебе, Авдей, про кошку спросить хочешь? С ней все в порядке, такая красавица растет. Нет, не про кошку. Я знаю, что она в надежных руках. Тогда что же? Настя, только прошу, не перебивай меня, потому что я и так собьюсь. Она умолкла, предоставив ему возможность высказаться. Понимаешь, я... «Знаешь, я же вижу, что сегодня все не к месту, но так трудно тебя поймать, вот ты же все время в бегах, а я вот, я помнишь, я предупреждал, что хочу с тобой поговорить? Ну, я слушаю тебя», — как можно мягче произнесла Настя. Парень немного успокоился, и его речь приобрела некоторую связность. «Настя, я влюбился». «Господи!» Неужели в меня испугалась она? Но поэт, к счастью, развеял ее опасения. Я влюбился в Марину, а она, я знаю, твоя подруга. Ну, или приятельница, я не понимаю, как у вас у девушек называется дружба. А почему ты говоришь об этом мне? Потому что я не знаю, как объясниться с Мариной. Она такая умная, такая красивая, а я... Он критически оглядывал себя, насколько мог сделать это без помощи зеркала. «И что я могу сделать?» Настасья спешила, потому что опаздывала в редакцию. «Только ответить на мои вопросы». Он полез во внутренний карман и вытащил блокнот, на удивление, аккуратный и даже заграничный. «Вот, я тут составил вопросник». Ты ответь, пожалуйста, письменно, как-нибудь на досуге. Очень прошу, умоляю.